Глава 23. В итоге, около половины минуты, и моя энергия была полностью восстановлена. Но ну, Аталия, наверное, насмеялась на год вперёд. "Эммет, отойдём", произнесла Калентриль, и я сразу понял, о чём пойдёт разговор. "Хорошо". И пока Лия приходила в себя, отошли, чтобы поговорить. Я буду следить за ней. произнёс я. А у тебя получится? Ты же видишь, как быстро она развивается. Уверен, что, скажем, через неделю или месяц сможешь с ней справиться, если она вдруг решит взбунтоваться. Калантриэль посмотрела мне в глаза, и я понял, что не могу дать чёткого ответа на этот вопрос. Надеюсь, до этого не дойдёт. Ответил я, понимая, что если арахнидка и дальше начнёт так быстро прогрессировать, то даже со всеми моими силами справиться мне с ней будет очень сложно, если вообще возможно. Надеешься? усмехнулась Каландриль и покачала головой. Хорошо, что после этой миссии, во всяком случае, я на это сильно надеюсь, больше с тобой, ну и, разумеется, с этой девчонкой не увижусь. произнесла Анна, и я кивнул. Надеюсь, так и будет, спокойно ответил ей. Калантриэль посмотрела мне в глаза. Ты ведь не, она вдруг замолчала. Ладно, давай уже закончим эту миссию. И больше не говоря ни слова, удалилась. Проводив её взглядом, я позвал Гелгорха, которому приказал находиться рядом и особо не отсвечивать. Ты где там? произнёс я, и одержимый показался из-за зарослей у меня за спиной. Владыка. Она явно тебя подозревает в том, что мы где. Замолкни, приказал я демону. Ой, прошу прощения, сразу же заткнулся он. Не хватало ещё, чтобы Калантриэль подтвердила свои догадки из-за этого нисшего. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал для меня. Слушаюсь, владыка, одержимый склонил голову. Иди в сторону, где живёт монстр, и выясни, что это за тварь, приказал я. Владыка, но... Я использовал кровавую хватку и сдавил одно из его сердец. Ты смеешь мне перечить? процидел сквозь зубы. Нет, но... Так да иди, пока я сам тебя не убил. И демон начал пятиться. Хм. Неужели тут твари, которую нам предстоит убить, она опасается не меньше меня? Говори, что ты о нём знаешь, сказал я, делая шаг в сторону одержимого и на всю катушку используя на нём подавление воли. Я не знаю, но слышал, он сильный, очень сильный, продолжая пятиться от меня, затараторил демон. Как и вы, владыка, сильный менталист, опасный Не впопад, продолжил говорить он. Сам не видел, но слышал. Он демон? Нет, владыка, не демон. А кто же тогда? Древний. Хм, что ещё за древний? Я задал этот вопрос одержимому. Не знаю, владыка, просто слышал от других, что его так называли. От других? Кого других? Других одержимых, владыка, Перестань уже называть меня владыкой, с трудом продолжая сохранять спокойствие, произнёс я. Эта тварь ранее даже не обмолвилась о том, что тут есть другие одержимые. Слушаюсь, виновато ответил демон. Сколько вас тут? Не знаю, вла, не знаю. Всех точно не знаю. Говори тогда, сколько их знаешь. Трёх, не считай меня. Роша Гилгорхи. Нет. Двое остальных взяли тела людей, ответил он и я тяжело вздохнул. Ибо ситуация становилась всё хуже и хуже. Если этим двум демоническим порождениям удалось взять под контроль людей, а скорее всего, они ещё и дарами обладали, ибо обычных людей в биоме можно редко встретить, то это означало только одно: они должны быть сильными. Не самая приятная весть. И тут я кое-что понял. В биоме разлом, прямо спросил я, и демон вздрогнул. На его уродливом лице Гелгорха сразу отразилась куча разных эмоций, а само его начало трясти. Отвечай. Да, произнёс он и зажал рот руками. Где? ревкнул я. И новость о том, что тут есть, разозлила меня. Вернее, меня разозлил факт, что этот тварь утаил от меня эту информацию. Не могу. Он ещё сильнее прижал руки к своей пасти. Я снова применил на нём кровавую хватку, и в этот раз, не задумываясь, лопнул ему одно из сердец. Одержимый завопил и начал кататься по земле. А тебе чай? Не могу. Им... Хм, интересно. Получается, что кого-то демон боится больше, чем меня. Лилит позвала артефакт, и порождение адской бездны появилось рядом. Еж. Я кивнул на Гилгорха, и его многочисленные щупальца устремились в сторону нелюдя. А огромная пасть открылась, предвкушая вкусный завтрак. Нет, прошу. Лилит, кстатец, и не только поглотит твоё тело, но и твою сущность, на всякий случай уточнил я. Нет, владыка, прошу, воззмолился Гелгорх. Уперевшись руками и ногами в землю, он отчаянно сопротивлялся Лилит, которая была всё ещё слаба, ибо был слаб и я сам. Тогда отвечай. Нет, прошу, я Теперь с помощью кровавой хватки я разорвал сухожилие у него на ногах. Одержимый вскрикнул, и Лилит по волокла его к себе по земле, и как бы демон ни старался вцепиться в землю руками, сопротивляться моему артефакту он не мог. Я скажу: "Остановись", приказал я уродливой гусенице, и та неохотя подчинилась. Рассказывай всё, что знаешь. Приказал я, глядя на существо на земле, которое сейчас не испытывало ничего, кроме всепоглощающего страха быть навечно стёртым из реальности. А ведь Лилит именно это и делала. Ну, произнёс я, глядя на дрожащего одержимого. Что же его так напугало? подумал я, понимая, что кого-то здесь он опасается даже больше, чем меня. Не сказать, чтобы меня это не задело. Искоженные земли выдавил из себя Гелгорх. Они в самом центре биома там обитает. Договорить да он не успел. Демона вдруг начало сильно трясти, и он стал издавать странные нечленораздельные звуки, а затем его руки резко метнулись к его рту и "Не буть зде, дьямон, оно не повидае многое за те века, которые прожил. Меня бы сцена, что я сейчас наблюдал перед собой, наверняка бы сильно поразила, ведь не каждый день увидишь, как кто-то пытается разорвать свой собственный род своими же руками. Но, к сожалению, я повидал и более худшие вещи." "Остановись", приказал дьямону, используя подчинение. Взревел одержимый, и его руки перестали рвать себя. Нет, прошу, не надо. Он снова не успел договорить, ибо всё его тело вдруг вспыхнуло яростным чёрным пламенем, которое чуть было не охватило меня. Благо я вовремя успела отпрыгнуть. Гилгорхов взревел от боли, но его мучения закончились очень быстро. Не прошло и пары секунд, как его тело превратилось лишь в горстку пепла. И самое неприятное в этой ситуации было то, что я знал, что с ним случилось. И ещё хуже, знал, кто на такое мог быть способен. Я тяжело вздохнул. Видимо, я не единственный высший, попавший в этот мир. Вернувшись к девушкам, я сразу же почувствовал сильное напряжение. которого не было, когда мы с Калантриэль уходили поговорить. "Эмет, я не собираюсь причинять никому вреда", подбежав и схватив меня за руку, произнесла Талия. "Честно?" Я посмотрел на мелкую арахнидку, которая, казалось, в любую секунду разрыдается. "О чём вообще речь?" спросил я, посмотрев на девушек. "Она услышала наш с тобой разговор", сказала Калантриэль. Как? Удивился я. У неё лучше спроси, она кивнула Наталье. Ага, помнишь, о чём мы говорили? Я не виновата, что услышала, я не подслушивала, ответила ей мелкая по Учиха. Мой слух просто очень чуткий. Тебе об этом не говорила, недовольным тоном произнёс я. Извини, виновато буркнула Ана. Я посмотрел на Калантриэль, и та покачала головой, мол, я предупреждала. Я тяжело вздохнул и взял Талию за руку. "Идём". "Куда?" сразу же встрепенулась Лия. "Оставайся здесь". Посмотрев на неё, произнёс я тоном, не терпящим припирательств, и повёл arah нитку за собой. Отойдя подальше, я присел на корточки и, посмотрев ей в глаза, прямо спросил: Что ещё ты от меня скрываешь? Ничего, эмит честно произнесла Анна, но я знал, что она врёт. Ясно, холодным тоном ответил я. Тогда не уверен, что ты и дальше будешь оставаться с нами, сказал ей, продолжая смотреть в глаза. Но эмит я Я знаю, что ты мне соврала. Я просто так. Я принял вертикальное положение. Я знаю, какие чувства к тебе испытывает Лия, а также знаю, что и ты о них тоже в курсе, и что ты уже способна на манипуляции. Я не собираюсь с тобой и дальше возиться, поэтому как только убью эту тварь, я уйду. Если Лия захочет остаться с тобой, то пусть так. Это её воля. Но мы с Аренсом, Мирой и Калантрель пойдём своей дорогой. Ну а ты? Я снова покачал головой. Ты сильная, да и Лия тоже. Делайте, что хотите, закончил говорить я и пошёл обратно. Постой, окликнула меня Талия, и я остановился. Я всё расскажу, обречённо произнесла она. Отлично. Только в этот раз мы с тобой поступим немного по-другому, ответил я Арахнитке, и она насторожилась. Заключим магический контракт. Магический контракт? удивлённо переспросила Талия. Именно. А что это? Расскажу, когда всё закончится, ответил ей. А теперь идём. Я кивнул в сторону, где остались девушки. Пора уже решать вопрос с тварью, которая тут обитает, добавил я и, не дожидаясь ответа, пошёл обратно. Но ну, и мелкая полухиха последовала за мной. Стойте здесь и ждите, произнёс я и посмотрел на девушек. За мной никому не ходить. Это ясно? обвёл их всех суровым взглядом. Ты уверен, что тебе не понадобится помощь? Спросила Ирен, голос которой звучал обеспокоенно. Да. Если мои опасения верны и монстр обладает сильными ментальными способностями, то есть вероятность, что если кто-то из вас пойдёт со мной, может сильно пострадать. Ещё хуже будет, если он, как это сделала матриарх, возьмёт над вами контроль. Все мы помним, чем всё это закончилось. Произнёс я, и Рен виновато отвела взгляд от Эльфийки в сторону. Хорошо, Ирен тяжело вздохнула. Другие члены моего небольшого отряда и так не горели желанием идти со мной. Ну, разве что Сумира, но она никогда мне не перечила, за что я ей сильно благодарен. Всё, я пошёл. Махнул девушкам на прощание рукой и направился в сторону, где обитал монстр, которого боялись другие обитатели биома. Интересно, что это за твари и какая духовная руда из неё получится, подумал я, и на моём лице появилась хищная улыбка.